8. Остров Западний Нидоротан был полностью закрыт густой тьмой, а единственный относительно большой город на нем, носящий название Ченик, представлял собой жалкое зрелище. От всего населения не осталось никого. Дома сиротлево пустовали, а на улицах гулял лишь один ветер. На центральной площади Ченика находился небольшой храмовый комплекс где когда-то располагались местные чиновники. В середине этой площади лежало огромное яйцо. Если бы рядом с ним каким-то чудом оказался практик боевых искусств, способный хоть что-то видеть в этой тьме, окутавший остров, он бы непременно почувствовал исходящую от этого необычного предмета сильнейшую духовную энергию, способную поглотить в себя даже разум сильнейших мастеров внешних земель и он бы совершенно определенно почувствовал исходящий от яйца удушающий ужас абсолютной силы, которой не могло быть места в этом мире. Черный Феникс начал свою следующую эволюцию, одно из множества. Его сил было пока недостаточно, чтобы прорваться за пределы небесного ранга, это невозможно, но если он поглотит энергию всех живых существ этого мира, появится шанс на прорыв к следующему малому этапу, пускай и небольшой. Рядом с яйцом появилось сразу несколько уплотнений в духовной силе. Они с каждой секунды становились все более осязаемыми, формируя образы огромных птиц, чьи перья горели жарким черным пламенем. Несколько минут понадобилось Фениксу, чтобы создать сразу несколько воплощений, и вот уже воплотившиеся монстры с пронзительным криком рванули ввысь, чтобы направиться в сторону континента внешних земель и начать свою жатву. На площади же осталось лежать яйцо феникса ожидая своего часа айден нахмурился смотря на то что осталось от сразу трех духовных кристаллов установленных в центральной части специальной духовной формации которую они развернули вокруг поместья в первые же дни появления здесь это результат нападения уточнил он еще раз устоящий рядом яни ну фактически это результат двух последовательных нападений поправила она три охранных стражи сильно пострадали, часть охранных печати слетела, ими сейчас занимается Фэл. «Плохо», — констатировал парень. «Мне почему-то казалось, что мы укрыты куда лучше, и большая часть твари будет отвлекаться на центральный район». «Ну, они и отвлекаются», — пожала плечами девушка. «Не думаю, что мы бы выдержали тот хаос, что творится там. Ах да, раз уж ты наконец вспомнил тут про меня, могу я озвучить просьбу?» «Слушаю». Что-то в голосе бывшей попрошайки заставило Айдена отвлечься от рассматривания истощившихся энергетических кристаллов. «Очень внимательно». «Назначь кого-нибудь другого заниматься всей этой организаторской деятельностью, прошу!» Я не состроила страдальческую мину, но получилось у нее это плохо, потому что пополам с состраданиями в ее глазах читалась отчетливая ярость и море раздражения. «Вот честное слово, я их всех уже поубивать хочу!» Постоянные жалобы на все подряд желание лезть куда угодно не слушая никого нытье и истерики не мое это ты себя недооцениваешь тебе это откуда знать прорычала она но тут же спохватилась и добавила с извиняющейся улыбкой похлопав глазами мастер но то что в обычной жизни я недалека от идеала смиренной девушки айден прекрасно понимал пускай ее и пытались последние годы воспитывать для достаточно своеобразного дела. Но как личность она сформировалась намного раньше, еще будучи свободолюбивым практиком под руководством бывшего главы отделения гильдии нищих. «Ладно, я твою просьбу понял, но пока не будет других кандидатов на эту должность, которым я могу доверять, придется отдуваться тебе», подумав немного, ответил ей. «Слушай, у тебя же есть, можно сказать, коллеги из тех попрошай, которых мы подобрали». «Займись их воспитанием и подготовкой под свою замену. И если они справятся, я с удовольствием назначу кого-то из них на твое место. Ну, при условии принесения клятв, конечно». «Выглядит, как вежливый отказ», — проворчала она на это. «Ну, фактически, это он и есть», — широко улыбнулся ей Айден. «Но если действительно сможешь такое провернуть, то я только рад буду». Девушка отрывисто кивнула и, пробормотав под нос какие-то ругательства про несправедливость и ненависть к людям, отправилась исполнять свои обязанности, выглядя при этом как рассерженная лиса. Айден не удержался и тихо рассмеялся. Не тому, что сказала Яни, он ее хорошо понимал. Однако и сам находился в таких условиях, что был вынужден пока опираться лишь на нее и Фэл. Остальные, кого они успели спасти и присоединить к себе, либо пока не заслуживали доверия, либо были просто слабы. Парень еще раз бросил взгляд на практически разряженные духовные кристаллы и мысленно вздохнул. При всех его нынешних запасах, полученных в аванпосте, эти камни были на вес золота, и терять их так быстро крайне неприятно. Гордость. Торжество. Наследник, мы с вашей спутницей смогли полностью восстановить оба поврежденных конструкта. Ваш выбор спутницы впечатляет. Разносторонне развитая девушка. Айден закатил глаза. Как обычно, при любом удобном случае, дракончик в излюбленной манере хвалил Фел, не забывая акцентировать внимание на том, что она является спутницей наследника. И как тут не заподозрить стража желание подтрунивать над ним и принцессой? «Отлично сработано!» — похвалил он дракончика. «Сегодня у нас еще вылазка к Центральному району намечается. Хочу попробовать добраться до него, ну или хотя бы разведать путь». Опасения. Разведчик докладывает, что рядом с Центральным районом концентрация вражеских воплощений в несколько раз выше обычного. Не думаю, что сейчас уместно привлекать к себе такое внимание. В случае нападения такого количества монстров даже Страж не сможет справиться с ними. Уместно. И как долго мы будем сидеть тут? Не отвечай, этот вопрос не требует ответа. Могу тебе сказать совершенно определенно, у людей в Центральном районе осталось не так много времени. Глянь на эти камни, на нас напали всего несколько раз, а духовные кристаллы уже потускнели. А теперь представь, что творится там, ведь на них нападают намного сильнее и чаще, еще и сам район намного больше поместья, еще и связаться с помощью духовных практик с ними никак не получается. Согласие, защищать такую большую территорию крайне непросто и очень затратно. Я уверен, что у них есть множество очень сильных практиков, Иначе так долго они бы точно не продержались. Но без ресурсов и возможности восстановления их падение лишь вопрос времени. И что-то мне подсказывает, совсем недолгого. Айден вздохнул и отошел от центра защитной формации с кристаллами. Нам следует спешить, как бы я ни не хотел этого. Если мы не объединимся, нечего думать о том, чтобы остановить Феникса. Вопрос будет стоять только в выживании. Ты и сам должен это понимать. Они вернулись в главное здание поместья. На входе Айден был вынужден резко затормозить, чтобы не врезаться во внезапно выбежавшую из-за угла стайку детей, что веселой гурьбой пронеслась куда-то в сторону внутреннего двора. Пришлось сделать над собой усилия и погасить вспышку раздражения. К сожалению, дети остаются детьми при любых обстоятельствах, а сейчас их на территории поместья и подземного лагеря культистов больше двух десятков. Призывы к порядку, к сожалению, помогают лишь ненадолго, а у взрослых сейчас хватает и без того дел, чтобы еще и заниматься детворой. Хорошо хоть Айден смог найти пару чудом уцелевших старушек, которые за ребятней присматривали. Но дело это непростое, как ни посмотри. «Айден!» — голос фэлл окликнул его, когда парень шел к центральной части поместья. Он остановился, подождав, пока принцесса догонит его, и уже вместе продолжить путь дальше, в сторону заклинательного зала который являлся центром всего защитного массива поместья и одновременно был ключевой точкой всей формации. «Слышал, что вы со стражем восстановили охранные конструкты? Это очень хорошо, но вполне могло подождать. На складе аванпоста их еще более чем достаточно. Не напрягай себя сильно». «Это не самое сложное дело с учетом того, что большую часть проделанного взял на себя твой страж», тихо рассмеялась она. «Сколько у нас сейчас запасов еды?» Айден перешел к делу, вспомнив о важном. «Три недели, даже с учетом того, что ты нашел на том складе, охота в районе руин культа невозможна, все живые существа там сожраны фениксами, а сами твари постоянно летают над самими руинами. Нам нужно увеличить количество поисковых групп». «Как будто это возможно», — Айден вздохнул, покачав головой. «Ты и сама это знаешь». Да, выход с территории поместья имеет смысл только для практиков зеленого ранга, способных как минимум скрыть себя от восприятия воплощений фениксов. Возможно, еще слаженная работа белых рангов с хорошей защитной или маскировочной формацией. Но таких здесь не было. Айдену часто самому приходилось отправляться на поиски, благо птица-разведчик в такой ситуации была крайне эффективна и часто давала хорошие наводки на места с припасами. «Знаю», — между тем кивнула устала девушка. Я поддалась на твои уговоры и не выхожу за пределы поместья, помогая в его защите, но не думай, что мне непонятны твои мотивы. Держать подальше от опасности, словно я из хрупкого стекла. Я ведь не слабее тебя. Я помню». Айден прервал ее, понимая, о чем она хочет сказать. «Как только закончишь с печати сокрытий, я совершенно точно не против, если поможешь нам в сборе припасов. Более того, предлагаю тебе поучаствовать в одной авантюре вместе со мной». «Это какой?» – заинтересовалась Фэл. В этот момент они как раз пришли к сердцу всего поместья, средоточию защитного массива. Здесь их уже ждал дракончик. Слушать их разговор он не стал и рванул вперед, не обращая внимания на медленно идущих за ним практиков. И причиной такой торопливости, естественно, было наличие большой корзины с сушеными персиками, которые были принесены сюда кем-то очень заботливым. Мы собираемся вместе со стражем попытаться добраться до центрального района. Без фанатизма, но желательно сделать это сразу, чтобы не всполошить всех фениксов в городе. Ты с нами?» «Спрашиваешь», — улыбнулась принцесса. «Тогда давайте обсудим детали». Движение руки, и перед Айденом появилась детализированная иллюзия Нидора Тан, снятая с высоты птичьего полета разведчиком. «Очень удобно». Жаль, что само плетение иллюзий можно воспроизвести лишь здесь, в центре всего массива. Прежде всего, из-за требования к высокой фокусировке и объему демонстрируемого. Где-то спустя почти час оживленного обсуждения и планирования будущего маршрута, их разговор прервался стражем. «Удивление! Шок! Наследник! Я чувствую появление рядом с территорией поместья знакомой духовной силы Храма Драконов!» Айден с Фелл замерли, с удивлением смотря на сполошившегося стража. К тому же сами они ничего не чувствовали. Переглянувшись, оба поднялись на ноги. «И где этот твой знакомый?» «Знакомая? Рядом с главными вратами территории поместья?» Подхватив соломенную шляпу и нацепив ее на голову, Айден быстрым шагом вышел из комнаты. Ему не нужно было смотреть, он хорошо чувствовал, что принцесса последовала за ним, пристроившись чуть левее и позади него страж крутился рядом. Восприятие продолжало молчать, что еще больше волновало его. В то, что страж мог лгать, Айден не верил, как и в то, что тот может ошибаться. За все время, пока они были знакомы с дракончиком, его чутье можно было назвать практически идеальным, и оно еще никогда не подводило. А если так, то это означало, что рядом с территорией поместья находились существа, способные укрыться от восприятия красного ранга. Особенно восприятие Айдена, который по праву гордился собственной чувствительностью. Двор поместья меж тем жил своей жизнью. Сразу несколько практиков из тех, кого не спасли относительно недавно, сейчас занимались своими ежедневными тренировками, одновременно с этим проходя что-то вроде слаживания. Вскоре всем им придется рисковать в попытках найти провизию или что-то полезное в городе. Здесь же были установлены большие котлы, в которых сейчас сварились рис и мясо. В вечернее время все проголодались, да и большинство отрядов, посланных на поиски, должны были скоро вернуться, и они наверняка будут очень голодны. Айден проследил взглядом за Заяни, которое стояло возле небольшой группки детей, и отчитывала их, при этом не стесняясь использовать очень легкое, но духовное давление для придания своим словам веса. Отчасти он хорошо понимал причины ее слов во время их последнего разговора. «Быть нянькой для такого большого количества людей далеко не каждому придется по душе», и особенно это касалось гордости практиков боевых искусств. «Мастер!» Рядом появился один из белых рангов из числа тех, кто не мог ходить в город и потому был отправлен охранять территорию поместья. «Рядом с вратами появились двое неизвестных! Мы не знаем их, а они просто стоят и ничего не говорят!» Глаз Айдена непроизвольно дернулся. «Значит, его предчувствия не обманули. Все-таки гости действительно не ощущались его восприятием» и, судя по тому, как нахмурилась Фэлл, ее чувства также оставались слепы. К тому же они разгуливают по городу, заполненному огромным количеством воплощений фениксов так, словно бы ничего не случилось. Рядом с вратами массивы сокрытия не работают, а они там стоят уже несколько минут. «Не беспокойся! Сейчас глянем, что за гости!» Между тем ответил Айден белому рангу, приближаясь к вратам, и громко крикнув находившимся рядом практикам, готовым ко всему. «Отворяй!» С небольшим скрипом створки массивных врат разошлись в разные стороны, демонстрируя колоритную парочку, стоящую снаружи. Мужчина средних лет и очень красивая молодая девушка. Оба облачены в необычные черные одеяния. Но больше всего привлекали внимание их лица. Беспристрастные, спокойные, безразличные. Они следили за тем, как Айденсфелл выходит из территории поместья и направляются к ним. Даже наличие рядом стражи Храма Драконов никак не изменило их выражение лиц. Чего не скажешь о том, что происходило с самим дракончиком. Трепет. Наследник. Это, несомненно, высшие Стражи Храма Драконов. Конструкты, но практически неотличимые от настоящих практиков боевых искусств. Их создатель был единственным во всей сфере миров, кто способен создавать подобные конструкты. Кукольник. И они здесь. Принцесса в шоке взглянула на парящего рядом дракончика. Она видела перед собой просто обычных людей, правда, чутье ее говорило, что они были очень опасны, но на этом все. Как они могут быть конструктами? «Стражи храма дракона!» — Айден уважительно склонил голову и традиционно вложил в ладонь кулак. «Этот младший приветствует вас!» Несколько секунд ничего не происходило. Оба стражи, казалось бы, просто изучают тайдена А затем, сделав синхронный шаг, оба встали на одно колено, склонив головы. Мужчина начал. «Стражи храма приветствуют наследника. Согласно директиве Совета Старейшин, мы обязаны уничтожить появившегося в этом мире Черного Феникса. Отклонение от выполнения этой задачи недопустимо». Женщина закончила. «Однако мы также обязаны защищать последнего наследника. Пока вы находитесь внутри территории влияния Феникса, мы будем защищать вас, наследник». «Почему?» — у Айдена появилось плохое предчувствие. «Потому что Феникс придет за вами, наследник», — прозвучало в синхронный ответ.